Глава сорок За прошедшие двадцать три часа Клайд ни разу не появился, а я так и не смогла сдвинуть решетку от замурованного булыжниками выхода и придумать что-нибудь еще. Мне необходимо было, чтобы Клайд открыл дверь снаружи. Других шансов сбежать у меня не было. Я выпивала всю воду, что успевала накапывать в ведро, но все равно мучилась жаждой, сильнее которой был только голод. Казалось, будто мой желудок сжался до размеров горошины и вот-вот треснет от напряженного урчания. Когда возле входа началась возня, мои наручные часы показывали одиннадцать, и, судя по исходящему снаружи свету, день был солнечным. Сев на пятую точку, я посмотрела на вошедшего и замерла. У него в руках была моя винтовка. «Ты наверняка напилась, и теперь твой мочевой лопается», — криво ухмыльнулся Клайд. Не хочу, чтобы ты мочилась в месте, где нам предстоит коротать холодные ночи. Придурок опоздал буквально на пару часов. Я уже успела отлить в паре шагов от того места, на котором он сейчас стоял. Однако лучшего шанса для побега сложно было придумать. Встав со своего места, я отправилась к выходу, и под прицелом собственного оружия, прихрамывая, вышла наружу. Мои последние дни на свежем воздухе были пасмурными, и последние трое суток, Я не видела нормального дневного света, так что яркие лучи пекущего солнца на несколько секунд буквально ослепили меня, заставив меня морщиться из-за появившихся в глазах белых точек. Стараясь не слишком очевидно пялиться по сторонам, я увидела рядом с выходом высокую сосну, возле которой было обустроено кострище, вокруг которого были разложены некоторые вещи, включая и мою сумку. Клайд тыкал в мою спину концом винтовки — то ли стараясь пошевелить мои еле плетущиеся ноги, то ли попросту издеваясь. «Стоп! Можно здесь!» Басом произнес он, отведя меня от своей норы приблизительно на 50 метров. «Отвернись!» — потребовала я, обернувшись к нему. «Здесь я указываю, что делать!» Нагло хмыкнул он, явно не собираясь отворачиваться. Повернувшись к врагу спиной, я поняла, что от ближайших пяти минут будет зависеть едва ли не вся моя жизнь. Взявшись за молнию на груди, я начала рыскать глазами по земле, как вдруг увидела гладкий камень, размером с мой кулак, лежащий в высокой траве всего в шаге от меня. «Не мнись!» — резко врезался мне под лопатку концом винтовки недоумок. Лучшего момента придумать было нельзя. Сымитировав неустойчивость, я накренилась вперед, схватилась за камень и, молниеносно развернувшись через левое плечо, врезалась камнем прямо в висок парня. Он явно не ожидал, что хлюпкая девчонка, еле стоящая на ногах и дрожащая от дуновения ветра, может проделать нечто подобное. Камень достиг своей цели прежде, чем Клайд успел отреагировать на мой резкий разворот, и уже спустя пару секунд мой враг лежал на земле с кровоподтёком чуть выше виска. Выпустив из рук кровавленный камень, Я рванула из ослабших рук парня свою винтовку, сдерживая порыв врезать ему еще раз и одновременно радуясь тому, что не ушибла его насмерть. Он что-то невнятно мычал, пока я вырывала винтовку из его рук, и морщилась от очередной боли в голове. Как только винтовка оказалась в моих руках, я со всех ног рванула к сосне, у которой прежде видела свою сумку. Мои ноги буквально заплетались, едва ли не цепляясь друг за друга. И плюс ко всему меня сильно подводила левая нога, на которую, из-за недавнего вывиха, я сильно прихрамывала. Когда же я добежала до нужной сосны и нагнулась, чтобы забрать свои вещи, я непроизвольно завалилась на колени, едва не выпустив винтовку из рук. Начав собирать лежащие вокруг вещи в свою сумку, я наткнулась на длинный мешок из жесткого льняного волокна, к которому были приделаны старые кожаные ремни, что превращало его в рюкзак. В итоге я забросила в него сумку со своими вещами, клубок широкой бечевки и кусок недожаренного мяса, после чего уже собиралась продолжить свое бегство, когда, мой взгляд, упал на прислонённый к дереву отличный скеметар, которыми в руднике кишел отдел с холодным оружием. Примечание. Скометар. Восточная изогнутая сабля. Конец примечания. Схватив его и вдруг услышав отчетливые стоны со стороны, в которой я бросила Клайда, Я рванула вперед. Я не задумывалась о том, где север, а где юг. Я просто бежала в противоположную от врага сторону, потому как была уверена в том, что не способна убить человека. Внезапно, сквозь свое учащённое сердцебиение и прерывистое дыхание, я уловила звук бурлящей воды, что заставило меня резко изменить свой маршрут. Примерно спустя сто метров заплетающегося бега я увидела блеск воды между деревьев. А еще через двести метров... Остановилась у края широкой реки. Наконец, посмотрев на компас, и с облегчением убедившись в том, что река течет прямиком на север, я опустила руку, хлопнув себя по бедру рукояткой из В руднике я пару раз держала в руках это холодное оружие. Но тогда оно не казалось мне столь тяжелым. Это наверняка от того, что сейчас я определенно находилась в отвратительно-физической форме. Подняв глаза к синему небу, я кинула взгляд влево и всего в 50 шагах от себя. увидела настоящий плод, привязанный к вбитому на суше колышку. Не в силах поверить своим глазам, я, прихрамывая, побежала в его сторону, пытаясь не думать о тяжести рюкзака и скимитара, словно опасаясь того, что мираж в виде плота в любую секунду может развеяться. Вспомнив о том, что девушка из рассказов Клайда на самом деле закончила свои дни не под плотом, а в руках паразитирующей личности, Я заключила, что вполне логично, что плод до сих пор остался цел. Забравшись на покачивающееся сооружение, я поняла, что оно далеко не идеально. Его бревна почти насквозь сгнили, но вариант с подобным способом передвижения все еще оставался для меня лучшим. Оттолкнувшись от берега подобием весла, которое лежало на плоту, я уже отплыла от берега приблизительно на 20 метров, когда из леса вынырнул Клайд. От неожиданности и от страха перед сырой нарой, из которой я с таким трудом и только благодаря счастливому стечению обстоятельств смогла выбраться, я вздрогнула и начала грести быстрее. Парень был разъярён. Он вбежал в воду, совершенно не обращая внимания на свой рассеченный висок, из которого струился поток бордовой жидкости. Рыча он буквально рвался к плоту, пока я пыталась отойти подальше от берега, на пределе работая совершенно обессиленными руками. Когда Клайд по горло вошел в воду, он смог дотянуться до края плота и ухватиться за него. Но я безжалостно врезала по голове врага жалким подобием весла, из-за чего оно дало сильную трещину, едва не расколовшись напополам. Клайд ушёл под воду с головой, оставив кровавый след на поверхности. Я всерьез решила, будто прикончила его окончательно. И даже успела испугаться этого, как вдруг он вынырнул, сделав страшный хриплый вдох. Он начал судорожно грести к берегу, и я с облегчением выдохнула. Он был жив, и он меня не достанет. У парня явно была сильная черепушка, раз она смогла выдержать сразу два нехилых удара с разрывом в 15 минут. Обнимая треснувшее весло, я села в центре плота и замерла, глядя на удаляющегося Клайда. Не доплыв до берега, он встал на ноги и, повернувшись ко мне, хрипло закричал во весь голос, словно дикий зверь. «Верни мне, Джил! каждое слово отдельно отчеканил безумец. «Она принадлежит мне!» Решив, что парень с таким исключительным трепетом относится к памяти убитой им девушки, которую олицетворяет плод, я поджала губы, чтобы не прокричать ему пару сотен непристойных выражений и тем самым сэкономив энергию. Повернувшись спиной к сумасшедшему, я перепроверила свое треснувшее весло и решила полностью отдаться быстрому течению, которое недурно самостоятельно справлялось с передвижением плота в нужном для меня направлении. Река была без порогов, так что я могла себе это позволить. Положив весло и скимитар перед собой, я обратила внимание на то, что плот перевязан шестью канатами, но только три из них выглядели новыми, словно недавно замененными. Решив, что Клайд хотел воспользоваться плотом, И как последний идиот вместо того, чтобы заменить гнилые бревна на свежие, обмотал гниль новыми канатами, я еще раз сверилась с компасом, после чего позволила себе окончательно расслабиться. Хотя вывих левой ноги был незначительным, она все равно ныла от боли, но при этом точно меньше, чем мой многострадальный правый бок. С опаской посмотрев на страшную рану, я с облегчением для себя обнаружила, что уродские швы не разошлись. После чего выдохнула полной грудью. Под правой лопаткой после столкновения с облезубым котом все еще болело, да и левое плечо, пострадавшее от града, чувствовало себя не лучше. Вспомнив о том, что я украла у Клайда кусок мяса, я начала шарить по сумке. А когда наткнулась на трофей, даже не стала разочаровываться в том, что моя добыча немного недожарена. Вгрызшись зубами в мясо, нанизанное на странную толстую кость, я едва ли не расплакалась от того, что трофея хватило всего на пять укусов, да и само мясо оказалось невкусным даже для такой голодной особы, как я. Единственное, что меня в этот момент приободряло, это то, что жажда до сих пор не впилась в мою глотку. Стараясь удерживать равновесие, чтобы не расшатывать, без того хлипкие и брёвна, я села в позе лотоса и, вытащив свою сумку из мешка рюкзака, начала перепроверять его содержимое. Двусторонний клинок, вязаные варежки — моток лески и моток бечевки. С ужасом осознав, что я лишилась едва ли не самого ценного, крови черного страха, отпугивающей диких животных и камуфляжной сетки гамака, благодаря которой я прежде могла позволить себе высыпаться, я посмотрела на скеметар и попыталась убедить себя в том, что это равноценный обмен. Но нет, это не было равноценным обменом. Я не умела нормально орудовать этой штукой, так что вряд ли она могла бы спасти меня, от внезапно появившегося на моем пути животного, да и нормальный сон никакой скеметар не мог мне организовать. Взяв в руки винтовку и обнаружив, что в магазине осталось всего три патрона, я попыталась не всплакнуть от того, что этот недоумок Клайд стоил мне гамака, крови черного страха и целого патрона. С отчаянием громко выдохнув, я надела на голову капюшон и включила камуфляжный режим. Но и здесь меня ждало разочарование в виде микроскопических капель, попадающих на мое облачение и местами устраняющих маскировку комбинезона напрочь. Злостно фыркнув, я сбросила с головы капюшон и принялась заниматься подстраховкой, на случай, если бревна подо мной все таки разойдутся. Засунув сумку с остальными вещами и винтовкой в мешок, я повесила его за спину и пять раз обкрутила себя прямо под грудью крепкой бечевкой, украденной мною Клайда. Привязать к себе мешок по талии было невозможно из-за раны на боку. Перерезав бечевку с кеметаром и завязав тройку крепчайших морских узлов, которым обучил меня в руднике платина, подобным образом я гарантировала себе, что даже если вдруг я и окажусь в воде, плотно перевязанный и привязанный к моей спине мешок с вещами от меня никуда не денется. Проблема была только с мечом, который пришлось удерживать в руках».